Глава 37 Мария Ивановна, начала Аня, стоило мне войти в ее кабинет. Сесть она мне не предложила, сама стояла у окна и на меня даже не посмотрела. Я не знаю, какие нормы морали в вашей Москве, но мы тут в провинции осуждаем связь преподавателей с учениками. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу игнорировать увиденное и прошу по-хорошему написать заявление по-собственному. И в память о нашей дружбе... — Искренне рекомендую уехать из Борска. К сожалению, у ваших приключений были свидетели. Думаю, сейчас весь город в курсе. Мне кажется, что отец Игоря будет не в восторге от ваших дополнительных занятий с его сыном. Я сжала кулаки, пытаясь держать гнев. Почему люди сразу думают о самом плохом? А потом я испугалась. Вдруг оборотни тоже поверят в эти глупые сплетни. Что, если Олег узнает и поверит? Я схватилась за голову и бессильно опустилась в кресло у директорского стола. Меня затошнило от страха. «Маш!» Тут же обеспокоенно подскочила ко мне Аня. «Ну неужели влюбилась в этого мальчишку? Он же цыпленок совсем, тощий, мелкий. И ладно бы это первый случай. Все преподаватели шушукались, что ты с зятем мэра любовь крутишь. А стоило ему куда-то уехать, тебя сам мэр колледжу подвез с утра. И теперь вот Игорь...» «Прости, но если я тебя оставлю, сначала меня завалят докладными о моральном разложении коллектива, а потом и до района дойдут. Уж я наших знаю». «Может, правду уволиться?» — сверкнула мысль. «Мы с Олегом это не обсуждали, но, думаю, он будет счастлив посадить меня дома. А что я буду там делать?» Мотнув головой, я посмотрела на Аню, которая встревоженно, с неприкрытой жалостью вглядывалась в мое лицо. «Анна, простите, забыла ваше отчество». Писать заявление я не буду. Хотите, увольняйте меня сами, но для этого вам нужно доказать мою вину. Игорь мне помог, я упала в обморок, готова написать объяснительную. Что касается мэра и его зятя, это моя личная жизнь, и она никого не касается». Я старалась говорить жестко, но получилось как оправдательный лепет. «В обморок?» — отходя от меня, уточнила Аня. Я кивнула. «Уж не беременна ли ты?» С интересом, рассматривая мою фигуру, уточнила директриса. «Я закатила глаза. Как же они здесь любят сплетни! Смотрели бы сериалы, их сейчас в интернете на любой вкус!» И тут меня пронзила молнией мысль. Я судорожно стала вспоминать числа, когда у меня последний раз были месячные. «Нет, не может быть!» — уговаривала я саму себя. Но паника уже охватила мой разум. Задержка была уже на неделю, как я не заметила. «Это из-за потери крови», — решила я, но проверить было нужно. Я встала на дрожащие ноги и обратилась к Кане, которая не спускала с меня глаз. «Мне нужно к врачу. Я могу идти?» «Иди», — тихо ответила она. «После врача принеси справку о здоровье и напиши объяснительную. Скорее всего, будет заседание педсовета по этому инциденту. Тебя предупредят». Не помню, как я выскочила из кабинета директора, как забрала свой пуховик. Все мои мысли были сосредоточены на сканировании собственного тела, ощущений. У меня ничего не болело, но в последнее время я стала больше спать и есть. И вот сегодня головокружение. Я была настолько погружена в себя, что меня не волновали презрительные взгляды коллег, смешки студентов. Оказавшись на улице, я вдохнула полной грудью и посмотрела в синее небо. Как же прекрасно жить, подумала я и улыбнулась. Мне еще было страшно загадывать, но если мои и Анины подозрения подтвердятся, это будет невероятным вселенским счастьем для меня и, надеюсь, для Олега. Не успела я спуститься с крыльца, как прямо передо мной с визгом затормозил черный джип, и оттуда выскочила шурка. Увидев меня, схватила мои плечи и, повысив голос, потребовала. Мама, это правда? Скажи, говори немедленно! «Что?» — удивилась я. «Нам Федя сказал, что вас с Игорем застали в аудитории прямо во время близости!» С ужасом призналась моя дочь. «Мама, как ты могла спутаться с этим типом?» Рядом уже стоял Вася, бледный, сосредоточенный. Он повел носом рядом со мной и помрачнел. Его зрачки вытянулись, а на щеках появилась рыжая-черная щетина. «Где этот щенок?» — прошепел он, глядя на меня с презрением. Я устало вздохнула. «Как же сложно с этими оборотнями! Как мне надоело выяснять со всеми отношения! Хочется покоя, гармонии, чтобы муж был рядом!» Почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и мысленно застонала. «Если я беременна, то объяснится моя слезливость последних дней». «Шура, Вася, вы-то как могли поверить в эту чушь? Мне стало плохо, Игорь меня поддержал. Лучше отвезите меня к врачу!» Вася и Шурка настороженно переглянулись – Шурка тут же взяла меня под руку и усадила на заднее сиденье. Мой зять устроился за рулем и повез меня в городскую больницу. По дороге он продолжал принюхиваться и хмуриться. «Что тебя беспокоит, Вась?» — спросила я. Никогда не любила недомолвки. Парень не нравился. Не хотелось бы испортить отношения с дочкой и ее мужем. «Ваш запах», — честно признался он. «Метка Олега начала ослабевать, это нормально», Однако в вашем запахе появились какие-то новые нотки. Но они точно не Игоря. — Интересно, — пробормотала я, поглаживая живот. — А у беременных запах меняется? Машина резко затормозила. Хорошо, что я пристегнулась. Вася и Шурка одновременно обернулись ко мне и хором спросили. — Ты беременна?